Глава т р и д ц а т В церкви в а п х и л е сегодня были убраны скамьи для прихожан, чтобы вместить больше народу. Хотя Луиза и Трейси прибыли раньше, они стояли сзади, а отец р а й л и возглавлял процессию вокруг скамей Святого Михаила, окружённый алтарными служками. Дымный фимиам струился из золотой чаши, которую священник размахивал на ходу. Аромат наполнял здание, где всего несколько дней назад зверски убили отца Малигана. В это воскресное утро Луиза уже успела сообщить своей команде о встречах с супругами Форрестерами и монсеньором Эшли. В первую очередь нужно было найти Ричарда Ланигана и расспросить всех, с кем они уже говорили об отношениях Ланигана с Вероникой Ллойд. Слишком рано делать Ланигана подозреваемым. Но Луиза отчаянно хотела получить что-то конкретное к понедельнику, к крайнему к сроку, назначенному Морли. Путешествие двух женщин от вокзала до церкви Святого Михаила прошло в напряжении. Неловкость возникла между ними после откровения Трейси о Томасе, и Луиза беспокоилась, что их отношения этого не переживут. Печально думать, что многолетняя дружба может быть так легко разрушена. Отчасти б л э к в у л винила себя и свои собственные чувства к Томасу. Беспокоило бы это ее так же сильно, если бы это был кто-то другой. Трейси нарушила профессиональную этику, как и Томас. Теперь этот вопрос удалось закрыть, и ей не следовало з а ц и к л и в а т ь с я на нем. Но тема оставалась болезненной для Луизы и Трейси. Здесь не всегда столько народу, прошептала Трейси, едва отец Райли поднялся на кафедру. о т благовоний у Луизы закружилась голова, и она пожалела, что некуда присесть. Я очень в этом сомневаюсь, ответила она. Хотя место б ы л а з а п л а н и р о в а н а ее также неофициально назначили в качестве дани памяти покойному отцу Малигану, похороны которого все еще откладывались в ожидании результатов расследования. Разнообразие собравшихся в церкви удивило Луизу. Там были пожилые дамы, которых они приводили на допрос, но также присутствовали и гораздо более молодые люди, семьи по отдельности, собравшиеся вместе, оплакать потерю старого священника. Многие прихожане открыто горевали, когда отец Райли читал надгробную речь о погибшем коллеге. Луи зачувствовал а себя н е з в а н о й гостей. Община скорбела. Инспектор заметил а странные взгляды, направленные в их сторону. Прихожане не боялись показывать недовольство присутствием двух полицейских, вторгшихся в их ряды. Церемония отличалась от той, которую Луиза прошла в начале недели в церкви Святой б е р н а д е т т ы Она не чувствовала здесь радости и не только потому, что они оплакивали отца Малигана. Месса напомнила Блэквелл о тех немногих воскресениях, когда она ребенком посещала церковь. Чтения Евангелия были слишком длинными, и в церкви находилось... Много к о л е н о п р е к л о н е н н ы х тихое чувство ожидания нависло в церкви, когда Райли благословлял святые дары, а один из старших алтарных служек звонил в золотой колокольчик после каждого благословения. Затем толпа по одному направилась к алтарю, и отец Райли предложил причаститься. Когда-то в детстве Луиза принимала в этом участие. Тогда она не понимала значения этого процесса, и теперь ее хрупкая вера была настолько ослаблена, что она не сомневалась. Прихожане активно обманывают себя, считая, что таким образом принимают тело Спасителя в своей душе. К концу м е с с ы у Луизы заболели ноги. Она проигнорировала взгляды, устремленные в их сторону, когда прихожане вышли, чтобы обменяться рукопожатиями и соболезнованиями с отцом Райли. Во дворе церкви Луиза была рада увидеть монсеньора Эшли. Старший священник подошел к ним и с кривой улыбкой представил с я т р е й с и Полная явка, заметила т р е й с и Отец м а л и г а н был любимым членом духовенства. Ужасная потеря. Я был удивлен увидеть вас здесь, инспектор б л э к в о л Вы не упомянули, что собираетесь присутствовать на м е с с е Луиза видела священника только прошлым вечером, когда она помогала ему сесть в поезд. Его ноги немного дрожали после вина, выпитого за их ужином. Я тоже не знала, что вы будете здесь, монсеньор Эшли. Лицо священника слегка п о с у р о в и л о б л э к в о л впервые увидела эту его сторону. Надеюсь. Вы пришли исключительно из уважения к отцу Малигану. Было бы прискорбно и неуместно, если вы в такой торжественный день п л а н и р у е т е заниматься какими-либо официальными делами, произнес он. Луиза хотела напомнить, что у них есть две жертвы убийства, о которых нужно подумать, а также опасный убийца на свободе. Но не видела необходимости настраивать этого человека против себя. Мы здесь, как вы и сказали, только для того, чтобы засвидетельствовать почтение. Великолепно, ответил Эшли, и в его глазах снова появился огонек. Желаю вам хорошего дня. Почему он так себя ведет? спросила Трейси после ухода священника. Точно не знаю. Временами кажется, он хочет помочь, но потом разговор с ним натыкается на какие-то препятствия. Этот человек рассказал тебе о пяти святых ранах и о другом священнике л а н н г а н е спросила Трейси. Он упомянул о ранах, но я узнала о л а н н г а н е от Форрестеров. А что, думаешь, он пытается нас отвлечь? Трейси выглядела неуверенной. Я не спрашиваю тебя, Луиза. Я знаю. Они стояли лицом друг к другу, пока это не стало неудобно. Знаешь. Я сообщила тебе по поводу Томаса, потому что доверяю, сказала Трейси. Я оценю этот р е й с и Тогда попробуем забыть о моих словах, а я попробую забыть о поступке. Я и так чувствую себя дерьмово, а тут еще лучшая подруга в полиции будет заниматься моими проблемами. Луиза вздохнула. Трейси была права, она вела себя эгоистично, думала только о себе. Мне очень жаль Трейс. Все из-за этого чёртового дела. Я боюсь потерять его, ведь к завтрашнему дню у нас может быть ничего не готово. Я не уверена, что смогу вынести, если Финч возьмет все в свои руки. Хорошо, давай найдем что-нибудь, что не даст Финчу забрать это дело у нас. Луиза кивнула. Подожди, пока монсеньор уйдет, и поговори с Райли. Попытайся выяснить, каковы были отношения между м а л и г а н о м и л а н и г а н о м Восемьдесят т р е т ь м Малиган фактически являлся начальником Ланигана. Посмотри, не было ли между ними вражды? Я возьму машину, или ты хочешь вернуться самостоятельно? С тобой, конечно. О, поедем вместе? Да. Мне приятно знать, что ты считаешь меня лучшей подругой, отметила Луиза и подмигнула. т р е с с и улыбнулась, и все напряжение между ними испарилось вместе с этим простым. Обменом репликами. Журналистка Таня Эллиот остановила Луизу у ее машины. Вот уж не знала, что вы ходите в церковь, сказала Эллиот, закутанная от холода в длинное ш е р с т я н о е пальто. Меркьюри опубликовал статью о двух убийствах в еженедельном выпуске в пятницу. В с т а т ь е не б ы л о подробностей об убийствах, но Таня включила ряд интервью, взятых у представителей общественности. Ходили разговоры о малом числе броней в отелях и опасениях, что это повлияет на летнюю торговлю, до которой оставались еще месяцы. Таня не нападала на полицию напрямую, но подогревала напряжение. Луиза читала его между строк. б л э к в у л л понимала, что молодая журналистка увидела возможность продвижения карьеры. Здравствуйте, Таня. Что привело вас сюда? Просто отдаю дань уважения. Луиза кивнула. Это очень мило с вашей стороны. Что еще вы можете мне сообщить, инспектор? Мне больше нечего сказать, Таня. Я обещала, что буду держать вас в курсе, и я это сделаю. Вы можете поделиться чем-то, что успокоит наших читателей? Вам нужно посетить наш пресс-офис. Вы ведь это знаете, Таня. Люди запираются в домах, инспектор. В это время года количество бронирований в отелях сокращается. Не могли бы вы прокомментировать происходящее? Луиза и раньше переживала зиму в в с т о н е В зимние месяцы город никогда не был переполнен туристами, если только здесь не проводилось какое-то мероприятие, например, пляжный мотокросс, который запланировали на следующие выходные. Она подозревала, что Таня пытается высосать сенсацию из пальца, хотя и признала, в последние несколько дней город казался опустевшим. Без к о м м е н т а р и е в Таня. А теперь извините, я должна идти. Таня, нахмурившись, молчала, пока Луиза садилась в машину. Отъезжая, Луиза увидела, как журналистка плотнее запахнула пальто, словно от порыва злого ветра. Робертсона в участке не было. Луиза почти не общалась с ним после встречи с Морли в пятницу. Робертсон сегодня был? Окликнула она Томаса, который только что закончил разговор. Он п р о б ы л полчаса, а потом ушел. Он был в пальто, если это поможет. Доложил Томас. Луиза несколько мгновений наблюдала за его работой. Знал ли Томас, что она была в курсе их с Трейси интрижки? До тех пор, пока это не мешало расследованию, их отношения ее не касались. Трейси фактически была начальником Томаса, но разница между их рангами можно считать минимальной. Не в первый раз происходили такого рода связи между коллегами. У сержанта все еще были признаки продолжительного похмелья, и б л э к в у л задумалась, вернулся ли он к себе домой или все еще живет в том жалком отеле. Она уже собиралась предложить ему кофе, но к ней подошел Грег Фаррелл. Шеф, сегодня утром после мессы я разговаривал с одним из прихожан церкви Святой б е р н а д е т т ы вдовец, лет шестидесяти. Он говорит, что помнит нашего отца Ланигана, хотя, очевидно, не так часто с ним сталкивался. Этот мужчина сказал, что Ланиган был кем-то вроде дамского угодника. Представляете? Дамским угодником? – переспросила Луиза и вспомнила о неосторожности, о которой говорил Эшли. Вот что рассказал прихожанин. С легкой ухмылкой ф а р р л открыл блокнот и начал читать. Он был хорош собой, все женщины сходили по нему с ума, и он отвечал им тем же. Луиза могла понять притягательность чего-то недостижимого. Странно, на ее мысли обратились к телесериалу, поющий в т е р н о в н и к е который Мельком видела в детстве. В нем лихой Ричард Чемберлен разрывался между отношениями и службой в католической церкви. Ты спрашивал о Веронике. Да, ходили слухи, что у них был роман, хотя этот мужчина явно пристрастно относится к священнику. Я думаю, его жена, возможно, была влюблена в молодого отца Ланигана. Тем не менее, он дал мне несколько имен для поиска женщин, с которыми, по мнению этого мужчины, у Ланигана могла быть связь. Мог ли Ланиган действительно быть таким неосмотрительным и открыто подтверждать слухи о себе? Священники дают обет безбрачия. И в случае нарушения такого обета от Ланига наследовало бы ожидать некоторого благоразумия. Инспектор не исключала, как и сказал Фаррел, ревности со стороны вдовца. Но если человек был прав насчет романа священника с Вероникой Ллойд, это могло полностью раскрыть дело. Хорошо сработано, Фаррел. п р о с л е д и за этими зацепками и дай знать, как только получишь дополнительную информацию. Да, шеф. Открытие Фаррела. Еще больше мотивировало их на поиск Ричарда Ланигана. Команда все утро искала бывшего священника, но пока у них не было даже его точного адреса. Луиза уставилась на экран компьютера. Она отчаянно нуждалась в каком-нибудь вдохновении, потому что сомневалась, что одной возможной связи между Вероникой и Ланиганом будет достаточно, чтобы остановить Морли. Теперь она имела... меньше 24 ч а с о в на поиске этого человека и выяснение степени его причастности. Луиза вспомнила, что монсеньор Эшли рассказал ей, будто Ланиган ушел на пенсию на побережье, и поскольку она не получила никаких сведений из национальной базы данных, то решила проверить базы данных полицейских, базирующихся недалеко от побережья. Луиза начала с самых местных, с Девана и Корноула, и через несколько минут Получила результат. Инспектор не могла поверить в такую удачу. Сержант Джослин Мэрик только что сообщила о человеке по имени Ричард Ланиган как о пропавшем без вести с низким уровнем риска, хотя согласно отчету вполне возможно, Ланиган пропал без вести или исчез уже почти неделю назад. Констебль Джеймс Льюис ответил на звонок Луизы Блэквел в офис Сентайвза, где работала Мэрик. Могу я поговорить с сержантом м э р и к спросила Луиза. У нее сегодня выходной. Чем могу помочь? Луиза объяснила ситуацию и попросила констебля предоставить ей номер личного мобильного телефона м э р и к Боюсь, я не могу этого сделать, мэм. Но я ездил с сержантом с м э р и к когда она посещала место жительства мистера л а н н и г а н а Луиза скрыла нетерпение. Что вы можете мне рассказать? Там, возможно, был взлом. Похоже, заднюю дверь взломали. В доме было что-то религиозное. А почему вы спрашиваете? Я спрашиваю Джеймс. Джеймс, верно? Да, мам. Ладно, Джеймс. Я спрашиваю, потому что расследую дело об убийствах, тесно связанных с католической церковью, где работал священник по имени отец Ланиган. Отец Ричард Ланиган. Это прошло во всех таблоидах. Теперь вы улавливаете, к чему я к л а н ю констебль. Там была пара распятий и несколько Библий. Вот так. В конце концов мы добрались. Говоря это скорее себе, чем собеседнику, Луиза набирала с е н т а й в с на картах Google. Добрых три часа езды. Джеймс, я хочу, чтобы вы сказали сержанту м э р и к что я без промедления выезжаю в с а н т а й в с и буду у вас в ближайшие три часа. Вы меня поняли? Снова обратилась она к констеблю. Я не могу этого сделать, м э м У нее сегодня выходной. Луиза не могла поверить в то, что слышала. Джеймс, запишите номер моего телефона. Луиза продиктовала цифры. Мне очень нужно получить звонок от сержанта м э р и к в течение следующего часа. Мне все равно. Придется ли вам ехать к ней домой или разыскивать ее, но я должна поговорить с сержантом в течение следующего часа. Это ясно? Луиза Блэквелл услышала, как констебль что-то пробормотал, но повесила трубку, прежде чем он успел ответить. Трейси вернулась, когда Луиза уже выходила из офиса. Отец р а й л и утверждает, что не очень хорошо знал отца л а н и г а н а Я давила на него, но все равно думаю, р а й л и что-то скрывает. Луиза рассказала ей о возможном пропавшем человеке. Нужна помощь? Нет, лучше тебе здесь руководить процессом. Поговори с Фарлом. У него есть кое-какая информация о л а н и г а н е которую стоит проверить. Шоссе М5 на юг оказалось спокойнее, чем Луиза ожидала, и она добралась до Эксетера чуть больше, чем за час. Она еще не получила ответа от молодого констебля, поэтому позвонила ему по громкой связи, как только попала на А тридцать. Джеймс, снова инспектор Блэквелл. Как успехи в поисках сержанта м э р р и к Офицер поколебался. В его голосе слышалось замешательство. Я оставил ей пару сообщений, но сержант так и не ответила. Луиза глубоко вздохнула. Боюсь, вы не понимаете, насколько это важно, констебль л ю и с Я не просила вас оставлять пару сообщений. Я хотела, чтобы вы разыскали свою начальницу. У вас есть ее адрес? Да, но Джеймс, послушайте меня. Я буду в с а н т а в з е меньше, чем через два часа. Зачем вы усложняете себе жизнь? Я не могу просто так дать ее адрес. Позвоните н и к у Уэстону и получите подтверждение. Напишите мне ее адрес. Я думаю, она не удивится, когда я появлюсь. Поэтому предлагаю вам найти ее раньше меня. Я даю вам второй шанс, Джеймс. Понимаете? Да, мэм. Луиза вздохнула. Чувствую, что мы сейчас пойдем по второму кругу, Джеймс. Я серьезно. Ваша карьера под угрозой, п р о и з н е с л а б л э к в о л л с неподдельной холодностью. Я понял, мэм, ответил констебль дрожащим голосом. Через пять минут на ее телефон был отправлен подтвержденный домашний адрес сержанта Джослин Мэрик. в э с т о н с Юпермар в детстве обычно посещали одним днем, а на несколько летних каникул Луиза прожила в Корнуолле. Их семья. Почти каждый день проводила на пляже, независимо от погоды. Прекрасные воспоминания о днях прыжков в волнах с Полом, обучение бугиборду, лежать на п о л и с т и р о л о в ы х досках для серфинга, когда белая волна несет их к берегу, или изучение скальных бассейнов на различных пляжах. Тогда они хорошо играли вместе, и Пола она считала самым близким человеком и лучшим другом, хотя в то время она никогда бы в этом не призналась. В школе она близко общалась с парой девочек, но каждый день играла с братом. А потом Пол вступил в подростковый возраст, и ему стали интересны другие занятия. Ей причинило больше боли, чем она ожидала, когда тот перерос ее. б л э к в о л л вытерла навернувшиеся на глаза слезы при воспоминании о детстве и обогнала фургон с трудом поднимающийся по крутому склону в сторону Бодмина. Луиза почувствовала одиночество, когда дорога прорезала бесплодный ландшафт бесконечных продуваемых ветром полей. Было ли происходящее всего лишь отчаянной попыткой найти потенциального подозреваемого, когда угроза, что Финч возьмет на себя ее дело, нависла над ней д о м о к л о в ы м мечом? Она понятия не имела, был ли пропавший Ланиган в Сент-Тайвзе старым священником из церкви Святой б е р н а д е т т ы Робертсон сказал бы ей, что она в о т ч а я н и и даже рассеяна, но сейчас она находилась меньше, чем в часе езды от цели. Сержант жила в городке под названием Хейл в нескольких милях от Санта-Ева. з Большая вывеска приветствовала Луизу, когда она съехала с шоссе А тридцать пятьдесят минут спустя. Вывеска гласила, что в маленьком приморском городке три мили золотого песка. Джослин м э р р и к жила в х е й л е в доме с террасой недалеко от главной улицы. Луиза миновала несколько переулков и только потом нашла нужный дом. Она чувствовала себя неловко, поскольку приехала без предупреждения и надеялась, что Джослин все же прочитала сообщение констебля. Из за входной двери м э р р и к д о н е с с я детский крик. Был он радостным или испуганным, Луиза не могла определить. Она постучала. И звук резко оборвался. Десять секунд спустя она увидела через обшитую стеклянными панелями дверь силуэт приближающейся фигуры. Мужчина, все еще в халате, стоял в проеме и смотрел на нее. Его глаза были прищурены, лицо покрыто щетиной. Здравствуйте, произнес он с вопросительной интонацией. Здравствуйте, меня зовут детектив-инспектор Луиза Блэквелл. Луиза показала удостоверение. Хочу увидеть Джослин. Она дома? Мужчина ответил не сразу. Он выглядел неуверенным и словно оценивал просьбу Луизы. А затем крикнул: «Джос!» и пошел обратно по коридору. Мужчину сменил мальчик, примерно ровесник Эмили, смотревший на нее с недоумением. «Я Зак. А вы кто?» – спросил он. «Я Луиза. И рада с тобой познакомиться.» «Ага», – согласился мальчик. Джослин сбежала вниз по лестнице, ее волосы были завернуты в полотенце. Здравствуйте, извините за суматоху, я Джослин Мэрик. Чем могу помочь? Здравствуйте, Джослин, я детектив-инспектор Луиза Блэквелл. Я звонила вам в участок, я хотела поговорить о Ричарде Ланигане, пропавшем без вести. О, извините, я не получала никаких сведений из участка. С кем вы разговаривали? С Констеблем Джеймсом Льюисом? Понятно. И он дал вам мой адрес. Я настояла, заметила Луиза, и показала женщине удостоверение. Ладно, тогда вам лучше войти. Простите за беспорядок. Вчера вечером мы были на ужине, связанном с регби, так что сейчас у нас все в в е р х дном. Не беспокойтесь, мне действительно жаль, что я потревожила вас дома. Джослин провела их через немного неубранный, но гостеприимный дом. Мэри указала на девочку, скрытую кухонной стойкой. Матильда, Зака вы уже видели. Добрый день, Матильда. Поздоровалась Луиза, заглянув за стойку и услышала недовольный возглас девочки. Похоже, у вас здесь дел по горло. Рассказывайте мне. С моим мужем вы уже знакомы, отметила Джослин со смешком. Кофе? Было бы идеально. Едва они сели, Луиза объяснила ситуацию у в а с т о н е Я читала об этом деле. Звучит ужасно. Думаете, этот мужчина Ланигон может быть подозреваемым? С сомнением в голосе спросила Джослин. Мне сказали, он ушел на пенсию и уехал на побережье, а там не так много р и ч а р д о Фланигонов. Когда я увидела ваш отчет о пропаже человека, то подумала, что это может оказаться многообещающей зацепкой. Но я думаю, что речь все же идет об одном и том же человеке, заметила Джослин. Уборщица сообщила о его исчезновении, и до сих пор мы не смогли найти контактный номер Ланигана. Замок на задней двери сломали, но никаких явных признаков, что его сломали намеренно, нет. Велика вероятность, что он уехал куда-нибудь в отпуск и просто забыл предупредить уборщицу. Хотя мы обзвонили людей из адресной книги Ланигана, никто из них тоже не слышал о подобном. Единственная причина, по которой я зарегистрировала Ланигана как пропавшего без вести, сломанный замок, а также период в течение которого он отсутствовал. К тому же бедная женщина, которая убирает в его доме, места себе не находит. Так почему вы думаете, что он тот Ричард Ланиган, которого я ищу? Уборщица сообщила мне, что он был священником. Луиза сдержала волнение. Извините, но не могли бы вы показать его дом? Джослин пожал плечами. Почему бы и нет? Пусть хоть раз займется воспитанием детей в мой выходной. п р о и з н е с л а Мэрик, кивнув в сторону мужа, и одарила Луизу грустной улыбкой. Дом Ланигана находился в поместье на вершине холма недалеко от центра Сантаевза. Здания были типовыми не только по размеру и форме. Когда-то разнообразно окрашенные они выцвели от непогоды и одинаково п о с е р е л и Уборщица дала нам ключ, сказала Джослин и открыла входную дверь. Внутри было ощущение места, куда кто-то только что въехал или которое только что покинули. Крайне минималистичный интерьер, подумала Луиза. Там были только самые функциональные вещи: диваны, кресла в гостиной. Обеденный стол с двумя деревянными скамьями, плита, чайник и тостер на кухне. На простых белых стенах не висело ни одной картины, и только небольшой книжный шкаф в спальне наводил на мысль, что у владельца все-таки были какие-то личные вещи. Я думаю, такая обстановка логична, если он был священником, отметил а Джослин, как только они вернулись на кухню. Отсутствие собственности, преданность Богу и тому подобное. Луиза показала ей фотографию Ланнигана, распечатанную из старого номера Вестонского Меркьюри. у у б о р щ и ц ы была его фотография? Нет, но я думаю, она могла бы описать мистера Ланнигана достаточно подробно. Похоже, уборщица, ее зовут Эйлин Босвелл, была влюблена в него в течение двадцати лет. Она, конечно, сможет подтвердить, он это или нет. Что она рассказала вам о мистере Ланнигане? Он приехал в Корнуолл более 30 лет назад. Она познакомилась с ним на церковном празднике в Хейли, чуть дальше по дороге. Когда миссис Босвол начала рассказывать мне, я думала, что это будет чудесная история любви, но на самом деле услышала печальную историю. Ланиган переехал в Корнуолл после того, как его лишили сана, или как там называется, когда увольняют священника. м о е й первой мыслью был какой-то скандал с жестоким обращением. Но это не так. Его заставили уйти, потому что мистер Ланиган влюбился. п е р в о й мыслью Луизы была Вероника Ллойд, но она хотела услышать это имя без своей подсказки. В кого он был влюблен? Судя по всему, она была замужней женщиной. По словам миссис Босволл, они любили друг друга, но женщина не могла оставить семью, а он работу священнослужителя. Поэтому они расстались, но Ланиган не мог выбросить ее из головы, и несколько лет спустя покинул Вестон, чтобы избавиться от воспоминаний об этой женщине. Миссис Босволл считала, что мистер Ланиган все еще тоскует по ней. Луиза расстроилась. Вероника л о й д никогда не была замужем. Миссис Босволл назвала вам имя этой таинственной женщины. Нет, Ланиган никогда не говорил ей. อิเม